Глава 79. Она. Выступление Кардейлы было поистине впечатляющим. Пока бывшая принцесса, а ныне королева алегрия объясняла этим закостенелым в своем невежестве политикам суть нововведений и обнажала их гнусные стереотипы, я смотрела на своего волка. Ему было тяжело, морально, но я успела поймать тот значимый момент, когда сомнение на его лице сменилось решимостью, и только тогда выдохнула. Честно сказать, затея Кардейлы возвысить мою пару до главного советника мне казалась плохой затеей. Будучи у всех на виду, Бринейн рисковал стать легкой мишенью для недоброжелателей. Но чем больше я смотрела на сестру и любимого, тем сильнее убеждалась в правильности действий королевы. После того, как все указы были озвучены, оговорены и запротоколированы, Кардейла распустила круглый стол, и мы, наконец, остались вдвоем. И я осмелилась озвучить волнующий меня вопрос. «Кардейла, мне нужно твое зеркало!» Королева испуганно вздрогнула и широко распахнула глаза. «Как? Неужели ты, но я... только что...» Совершенно растерявшись, она начала невнятно выражать мысли, но я прекрасно ее поняла. Тепло улыбнувшись, обняла свою сводную сестру и пояснила. «Нет, ты не так меня поняла. Я не собираюсь тебя бросать. Просто мне нужно вернуться в свой мир. Ненадолго». «Завершить важные дела, прежде чем остаться здесь на месяцы, а то и годы». Выдохнув с облегчением, Кардейла кивнула. «Конечно, все мои сокровища в твоем распоряжении». А потом, словно что-то вспомнив, она наклонила голову и уточнила. «Ты одна отправляешься в свой мир или с Бринейном?» Я посмотрела на Волка. «Нет, Бринейна брать не стоило. Он лишь задержит меня, потому как будет отвлекать от миссии. Нет, я пойду одна» сказала, чуть в руки своей сестры. «Хорошо», — согласилась королева. «Мне будет нужна помощь Бринейна во время твоего отсутствия». Получив королевское разрешение, я не стала откладывать визит на землю в долгий ящик. Переодевшись в простенькое платье, которое не сильно выделяло бы меня среди землян, я отправилась в зеркальный зал. Именно там, выстроившись полукругом, стояли огромные магические зеркала королевы Алегрии. Бринейн не хотел меня отпускать, но прекрасно понимал, что чем скорее я уйду, тем быстрее вернусь. И тогда мы уж точно больше не расстанемся. Поэтому, чмокнув меня в щеку, он шепнул на ухо. «Возвращайся скорей, я буду тебя ждать». Я хотела было возмутиться, кто так прощается, ведь мы, ну, явно уже успели пройти все базы. Но тут волк, словно почувствовав мое негодование, притянул меня к себе и впился в мои губы страстным поцелуем. От нахлынувших чувств у меня закружилась голова. Вежливое покашливание оборвало наше прощание, грозившееся перейти в горизонтальное положение. — Голубки мои, я понимаю, что вам не терпится настругать маленьких волчат, но не при мне же? Я покраснела и отстранилась от Бринейна. Кажется, мой любимый даже покраснел. Вот уж не думала, что что-то в этом мире способно заставить волка так смущаться. А после был переход. Не сказала бы, что очень приятный, но обошлось без выворачивания наизнанку всех внутренних органов, Я отвыкла от земли. От нашего спертого, загазованного и испорченного экологией воздуха. Закашлявшись, согнулась в три погибели и какое-то время пыталась просто научиться заново дышать. На глазах появились слезы, и я испугалась, что снова ослепну. Но обошлось. Сморгнув влагу, провела рукавом по глазам и выпрямилась. Зеркало выбросило меня в центральный парк, что находился неподалеку от моей квартиры. Повезло ведь о деньгах я как-то совсем забыла. Благо ключи от квартиры, случайно захваченные мною в этот мир, все еще были при мне. Дом встретил меня тишиной и затхлым душным воздухом. Первым делом распахнула окна настеж и впустила в помещение свежий ветер. Дышать стало легче. Затем обошла комнаты, с удивлением понимая, что совершенно отвыкла отказавшихся родными стен». Включила компьютер и, пока загружались мессенджеры, пошла за водой. Бедный фикус, который я в своей прошлой жизни едва успела засунуть в первое попавшееся ведро, чтобы после пересадить в новый горшок, поник и выглядел совсем печально. Хорошо, что не засох совсем. Это была бы большая потеря для меня. Громкий писк возвестил о входящем сообщении. Я кинулась к компьютеру и с улыбкой прочитала сообщение от подруги. «Эй, Элька, ты куда пропала?» Подумав минуту, я напечатала ответ. Прости, не было времени предупредить. Внезапно у меня нашлись дальние родственники за границей, представляешь? Они выслали мне билеты, и я уехала, даже не подумав о тебе. Прости. Еще минуты три я наблюдала, как окошко мессенджера показывало мне, что подруга что-то печатает, но ничего не приходило. Видимо, подруга писала и стирала свои слова. Что ж, я ее отлично понимала. Сама бы устроила ей отличный нагоняй за подобную беспечность. Мы проговорили с ней до самого вечера. Я сочиняла на ходу все новые и новые подробности, стараясь снабдить ложь правдивыми фактами, видоизмененными для наиболее легкого восприятия. Я рассказала, что встретила сводную сестру, что побывала в гостях у родственников мамы, и те предложили остаться с ними. Конечно, все это было недостаточной причиной для того, чтобы оборвать все мосты и уехать неизвестно куда, поэтому я с волнением сообщила о том, что, будучи в гостях у дальних родственников, встретила свою любовь. Тут уж подруге крыть было нечем. Я попросила подругу позаботиться о моей квартире, милостиво разрешив вселиться туда. Конечно, она хотела увидеться лично, но я спешила обратно к Бринейну и не хотела задерживаться дольше необходимого. Включив камеру на компьютере, доказала подруге, что я — это я, поцеловала ее через монитор и пожелала счастья. «Ключи заберешь у старшего по подъезду», сказала я напоследок, помахав перед монитором связкой. А после... Собрав в небольшой чемодан самые значимые для меня вещи, схватив горшок с фикусом в руки, закрыла квартиру, оставив прошлую жизнь там, за закрытыми дверями.